Точно ли кнут и ботаги заимствованы нами у татар? Слова эти встречаются в русской правде. В одном из параграфов этого памятника читаем «А же кто ударит кого ботагом?» и так далее. Слово «кнут», как мы видели выше, также было в употреблении. На мусульманском Востоке нет этого наказания, то есть кнута, И едва ли оно там существовало, говорит один автор. Нам кажется, что кнут есть туземное орудие мучений. По крайней мере, все иностранные писатели считают кнут казнью, существовавшей только в России. Перейдём теперь к летописям. Воевода великого князя Святослава Ян Вышатич велел бить волхвов и выдёргивать им бороды. В 1068 году Мстислав Изяславич, возвратясь в Киев, исек 70 человек. Других ослепил и побил без испытания. В 1144 году Владимирко исек многих жителей Галича за сношение с его племянником. В 1216 году Ярослав Всеволодович, разбитый новгородцами, Вернувшись в свой Переяславль, велел всех новгородских купцов побросать в погреб и затворить в тесных избах. Так задушил он 150 человек. И так далее, и так далее. С принятием христианства, распространению телесных наказаний на Руси начало способствовать греческое духовенство. принёсшие нам вместе с религией суровые законы византийского номоканона Самые тяжкие преступления были подсудны в древности церковным судам Под церковным уставом Ярослава их ведению принадлежали прелюбыдяние со стороны мужа, насильственное похищение девиц, оскорбление делом женщины, поджог, кровосмешение с сестрой Оскорбление словом жены великого боярина, побои, нанесённые сыном отцу, острижение головы и бороды. Эти преступления карались духовной и светской властью. К статьям устава часто прибавлялось: а князь казнит или до казнят его волостельскую казнью. Есть основания думать, что княжеская власть казнила эти тяжчайшие преступления по византийским законам, то есть применяла к преступникам телесное наказание. Духовенство же жестокость греческих законов применяло целиком к русской жизни. Так Новгородский епископ Лука Жидята в 11 веке отрезал холопу Дудику нос и обе руки. за то, что тот возвел на него обвинение. Епископу Феодорцу в XII веке митрополит велел урезать язык, яко злодею и еретику, и руку правую утяти, и очи ему выняти, за них улу измолвил на святую Богородицу. Про этого Феодорца, летописец говорит, что когда он был епископом во Владимире, немилостивый был мучитель. Одним головы рубил, другим глаза выжигал и язык вырезал, иных распинал на стене и мучил немилостиво, желая исторгнуть у них имение.